Глава 37. Роман и жизнь. Или русские не сдаются? «Дрожайшая моя», — сказал он ей тихим голосом, — «сколь счастлив бы я был, если бы сердце твое ощущало ту горячность. Я вас люблю, обожаю, и одной от тебя милости требую — твоего сердца». Невинность в опасности или чрезвычайные приключения. Роман Ретифа де Лабретона, переведённый по неофициальной версии написанной, Евграфом Комаровским в юные лета. В следующие пять дней в Иславском всё бурлило, кипело, пребывали с письмами и депешами нарочные и фельдъегеря из Москвы и Петербурга. По приказу Его Императорского Величества приехали сразу два царских лейб-медика, два хирурга и три фармацевта. Ставить графа Комаровского, командира корпуса внутренней стражи, на ноги. Примчались вихрем офицеры корпуса стражи. Приехали чиновники бывшего военного ведомства графа Аракчеева заниматься официальным расследованием событий. Прискакали жандармы. Даже сам граф Бенкендорф, будучи проездом в Москве, обещал прибыть, навестить своего коллегу Комаровского. Царские лейб-медики никого к графу не пускали. Но управляющего ГАМП соглядели свысока. То и дело совещались, собирали консилиумы. Однако признали в один голос, что операция была проведена успешно. И самое страшное теперь позади. В доме хозяйничали офицеры свиты и корпуса стражи. Везде шастали бряция шпорами. Бормотали извинения перед потрясённой таким жандармским своеволием Юлией Борисовной Постниковой. «Пардон, мадам, но приказ самого государя-императора». Юлия Борисовна, вспылив, объявила Клэр, что они уезжают в Бронницы, в имение тётки Фанвизиной, к детям. Ване и Дуне. А затем, прямо оттуда, не заезжая более в Иславское, они отправятся домой, в Петербург. В комнатах собирали вещи, укладывали сундуки. Прислуга металась, как угорелая. Появилась белошвейка Наталья Кошкина. Юлия Борисовна послала за ней, чтобы та помогала укладывать бельё. Из сарая выкатили дорожную карету и вазок для багажа. Евграфа Комаровского все эти дни Клэр не видела. Гампс регулярно, однако очень скупо, докладывал им с Юлией Борисовной новости о его самочувствии и действиях царских лекарей и фармацевтов. Они настаивали на перевозке графа в Москву в военный лазарет. Его серьёзная рана нуждалась в дальнейшем лечении. И вот наступила среда. Дорожная карета, что должна была умчать их в Броннице, подальше от всего этого полицейского Содома, как выражалась Юлия Борисовна. С утра уже стояла у подъезда. Вскоре там же появилась и другая дорожная карета, в которой лекари собирались везти Комаровского в Москву. Гампс должен был его туда сопровождать. Юлия Борисовна имела с ним беседу. Он обещал вернуться в Иславское, осуществить надзор за полевыми работами как управляющий, передать счета и дела помощнику, а затем уже окончательно перейти на свою прежнюю службу к графу, с которым после его серьёзного ранения более... Он не хотел расставаться. Клэр в своей комнате укладывала вещи в сундук. На ней было белое летнее платье, единственное, которое у неё осталось целым. То, соблазнительное до да неприличия. В гостиной Гампс о чём-то спорил с царскими лейп-медиками, и спор всё разгорался. Клэр все эти дни она внушала себе, что «долг её выполнен до конца» что именно теперь настала пора вспомнить, что она всё-таки иностранка, английская леди, и вести себя, ну, скажем, со всей своей врождённой английской сдержанностью, остатками её, крохами, что удалось сохранить в бурном, трагичном вихре русской жизни, чужой и странный, но внезапно ставшей такой родной и важной. Они с графом Комаровским докопались до истины в этом страшном и сложном деле. И каждый из них заплатил свою цену. Он — своей кровью, а она — что же, ей, видимо, придётся расплачиваться вот так. Она смотрела на себя в зеркало. Её ссадины и синяк на виске зажили. И теперь она снова была самой собой. Клэр Клермонт. «Малиновка моя, не надо дуться, нахохлившись в углу», — так когда-то говаривал он, Горди Байрон. «Не стоит ждать, когда ты очутишься в новой клетке. Ты же вольная птица, Малиновка. Ты свободна». Она вспоминала, как он, Комаровский, целовал её. Управляющий Гампс постучал в дверь её комнаты и вошёл. «Мадмуазель Клэр, мне надо с вами поговорить о графе». Он на минуту запнулся. «Я сейчас имел беседу с приезжими кулапами Все эти дни они держали его на снотворном». Он спал сутками. А когда просыпался, первые его слова были о вас. Он хотел вас видеть. Он порывался встать, и они снова поили его снотворным. Я не мог тому воспрепятствовать, это же царская медицина. Сейчас они объявили ему, что везут его в Москву, в лазарет, продолжать терапию. Сами понимаете, такие раны за пять дней не излечишь. Я с ними согласен. Он нуждается в лазаретном наблюдении. Однако, услышав всё это, граф их всех отослал. «Куда отослал?» — спросила Клэр. «У русских это называется. Куда Макар телят не гонял. Очень далеко, Мазель. Грубый солдатский жаргон. Граф — его большой знаток». Гампс смущенных хмыкнул. «От Вальдемара он узнал, что Юлия Борисовна тайно увозит вас в броннице к детям». И граф объявил, что он едет в Броннице, следом за вами. Он приказал Денщику укладывать вещи в карету. Мне он заявил, что в Москву не поедет, потому что единственное желание души и его сердца — быть там, где вы, мадмуазель. Клэр ощутила, как её собственное сердце часто и сильно забилось. Радость, нежность, счастье, восторг. А она-то глупая. «О, Малиновка, ты и правда совсем разучилась?» «Мадемуазель, я должен вам сказать...» Кампс сложил руки на груди. «Только вы одна можете отговорить графа от всего опрометчивого шага. Его рана требует лечения. Пройдёт не месяц и не полтора, прежде чем опасность минует. Я ведь не профессиональный хирург, поймите. Рана может открыться, загноиться. Да, у него железная натура. «Он сильный мужчина и духом, и телом. И сердце его принадлежит вам. Но его здоровье... Если он хоть немного дорог вам, уговорите его подчиниться лейб-медикам и отправиться долечиваться в лазарет». «Хорошо, Христофор Бонифадж», — тихо ответила Клэр. «Я вас поняла. Я уговорю его, то есть постараюсь». «Тогда ступайте немедля к нему». Когда я уходил, он уже встал с постели. Он даже сам надел свои сапоги. Это с его тараной». Клэр направилась по коридору вглубь дома, в комнату графа. Кругом царила суета. Ей надо было пройти через гостиную. Она глянула на открытый рояль и "Я так и не услышал, как вы поёте, мадмуазель Клэр". Она подняла глаза. В дверях гостиной Евграф Комаровский. Он был полуодет. Его обнажённый мускулистый торс туго стягивала повязка. Бандаж из бинтов. На плечи был накинут серый рейдингот. Он стоял прямо, не держась за дверь. «Евграф Федотович», — Клэр смотрела на него. «А я шла к вам. А я шёл к вам, Клэр. Зачем вы встали с постели? Как вы чувствуете себя? Прекрасно». Он медленно подошёл к ней. «Клэр, вы же споёте мне, да?» Там, в Бронницах. И с детьми вашей подруги меня познакомите? Я люблю детей. Я всегда хотел вам это сказать. И мы с вами. Евграф Федотович. Подождите, нет. Клэр, я безумно вас... Пожалуйста, не надо об этом. Клэр отпрянула, потому что он уже почти обнял её, решительно намереваясь снова поцеловать. Вы должны поехать в Москву, в лазарет, как просят врачи. «Клэр, я не могу. Я не в силах расстаться с вами. Я вас...» «Молчите!» — она подняла руку, запрещая ему продолжать. «Ваша рана опасна. Её надо лечить. Я боюсь за вас, Евграф федотович Пожалуйста, ради меня. Поезжайте в лазарет». «Хорошо. Смею я вас просить, Клэр, чтобы вы отправились в Москву со мной». Он смотрел ей прямо в глаза. Он был сильно взволнован чтобы мы никогда больше с вами уже не расставались. Нет. Нет? Но я... «Клэр, вы что, отсылаете меня? Вы гоните меня прочь?» «Нет, я... Но мы... Вы должны...» Клэр путалась в словах под его настойчивым, отчаянным взглядом. «Вы гоните меня». Но я думал, после всего, что случилось между нами, «После того, что мы вместе пережили, после того, что было, Клэр, я думал, я надеялся, вы спасли мне жизнь». «И вы спасли меня», — ответила Клэр и закончила по-русски. «Долг — платёж красный. Так ведь говорят у вас в России». «Долг? Всего лишь долг? Вы так это называете?» Он шагнул к ней. Он крепко обнял её. «Посмотрите на меня, Клэр. Я у ваших ног. Я обожаю вас. Боготворю. А у вас нет ни малейшей искры чувства ко мне? Всё, что было между нами, вы называете долгом?» «Евграф Федотович, вам надо ехать в Москву в лазарет», — твёрдо, собрав всю свою английскую гордость и сдержанность, ответила Клэр, высвобождаясь из его объятий. «А оттуда...» вы отправитесь в своё орловское имение, к семье, как и планировали ранее. Наше совместное расследование закончено. Оно многому меня научило, во многом изменило мою жизнь. Я узнала вас и счастлива нашему знакомству, потому что такого умного, великодушного, храброго и доброго человека я не встречала раньше. Но всё завершилось. Я приехала в Россию служить гувернанткой, учить детей Юлии. И я должна вернуться теперь к своим прямым обязанностям. А вы хотели увидеть свою семью, поэтому после лечения вы отправитесь домой, куда вас звало раньше ваше сердце. И это будет правильным, верным решением. То, что я женат, никогда не встало бы между нами, потому что, Клэр, ну взгляните же на меня, не отворачивайтесь». Мы уедем с вами, далеко, за границу. Для меня нет невозможного. Я сделаю всё, что вы пожелаете. Я посвящу свою жизнь вам. Я уже живу только вами и ради вас, Клэр. Моя Клэр. С вами я так же свободен, как и вы. Нет, и вы не свободны, и я. Он молчал. Потом произнёс. Это из-за Бэрона, да? Всё никак не можете его забыть. Флэр молчала. Она не хотела лгать ему и не желала, чтобы он сейчас увидел лицо её, выражение её глаз, столь же отчаянное, беспомощное и горькое, как и у него. «Я никогда не забуду наше с вами расследование, Гренни», произнесла она после паузы. «И вы навсегда останетесь в моём сердце. Но сейчас мы должны расстаться». Он повернулся и пошёл прочь. Он твёрдо держался на ногах, а Клэр тихонько вернулась к себе в комнату. Она закусила кулак свой так сильно, чтобы слуги не слышали, как она рыдает. Когда вещи были собраны и погружены, когда они с Юлией Борисовной уже усаживались в дорожную карету, Евграф Комаровский вместе с гамсом и свитой медиков и офицеров тоже вышел из дома. Возле кареты Юлии Борисовны стояла белошвейка. Она их провожала. Комаровский медленно спустился по ступенькам. Подошёл к карете. «Сударыня!» — обратился он громко к Белошвейке, чтобы слышали все. «От своего имени, как командующего, и от имени всего корпуса внутренней стражи приношу вам свои искренние извинения за тот жестокий поступок, что был учинен над вами одним из моих офицеров. Он понес должное наказание. А вы, если возможно, не держите зла на корпус». «Принимаю извинения, господин генерал». Белошвейка выглядела ошарашенной. Внезапно она всхлипнула. «Да что уж, да ладно, зажило всё уж. Вас вон, бедного, тоже тёмный, как жестоко ранил. Вам спасибо, господин генерал, что с барышней не убоялись сил адских, избавили нашу округу от великой страшной беды, от тёмного и его порождений. Это он сделал, чтобы вы запомнили его таким благородным». Заметила Юлия Борисовна со вздохом, когда они уже катили по аллее, оставив Комаровского, его свиту и его карету у барского дома. Желает, чтобы последнее слово осталось за ним. Но хоть так, надеюсь, он что-то понял. Вы его научили, Клэр. Должна вам признаться, я как никогда восхищаюсь вами, вашим характером, вашей силой сейчас, после вашего поступка. Он абсолютно правильный, можете не сомневаться. Юлия Борисовна сжала руку молчаливой Клэр. Другой рукой она извлекла из складок пышной юбки маленькую книжку в затёртом переплёте. Женщина небольшого роста и пригожая, коей смелый, проницательный взгляд могли пристыдить и жандарма. Это из его любовного романа. Я нашла в библиотеке книжку с его дарственной моему постникову. Вот уж не знала, что мой обер-прокурор читал подобные вещи и что наш жандарм такое мог написать. То, что мы пишем, порой возвращается к нам самим. Вы спасли ему жизнь, но вы эту жизнь у него фактически забираете сейчас с собой. Насколько я знаю, он от вас, конечно, не отстанет. Но вы будьте стойки, Клэр. Всегда помните, вы слишком разные люди с графом Евграфом Федотовичем. Сами можете убедиться. Пока он был здесь приватно, Он был просто Комаровский. Но потом нагрянула свита, его подчинённые, солдаты, царские приказы, и всё вернулось туда, где оно и должно быть. И так будет всегда, Клэр. Я рада, что он остался жив. Раз мой обожаемый Петя Каховский не убил его на Сенатской площади при восстании, значит, графу суждено жить долго. Клэр, ну а перед вами такие широкие горизонты. Вы свободны, как ветер. И я теперь свободна. Заберём детей сейчас. Они так по вас соскучились. Поедем в Петербург, потом в Италию, опять во Флоренцию, в Париж. Станем путешествовать, будем жить. Юлия Борисовна уже улыбалась. В России сейчас воцарилась реакция. Аресты, суды, доносы. Но Пушкин написал ещё в ссылке. «Товарищ, верь!» Взойдёт она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна. И на обломках самовластья напишут. То, что он написал, уже считается в России сейчас чуть ли не экстремизмом. И за это можно угодить за решётку. А что будет дальше? Мы с вами лишь слабые женщины. Мы обе жестоко пострадали, окунувшись во всю эту неразбериху. И хватит с нас. А, Клар? Клэр по-прежнему хранила молчание. Она перелистывала книгу, что Юлия положила на сиденье. «Я вас люблю. Обожаю. Божество моё, совершенство. Одно твоё слово может сделать меня наисчастливейшим из смертных». Сноска. Цитата из романа «Невинность в опасности» или «Чрезвычайные приключения». Она словно слышала, как он произносит это. Когда-то давно он всё это написал в своём романе. Но роман — грёзы, а жизнь — что уготовила она им? «Я продам объявила Юлия Борисовна. «После того, как мы узнали, что здесь творилось, я больше не желаю сюда возвращаться. Я по-новому смотрю и на другие здешние места — Усово, Успенская, Новоогарёва, Николину гору, Барвиху. На весь наш знаменитый на всю Россию Одинцовский уезд» и ужас, и стыд в моем сердце. То, что годами происходило в горках, все бесчинства, пытки, истязания, смерть людей, страх, кровь, слезы, боль — все это было рядом с нами. Темный, как злой гений этого места, хотя с ним и покончили в Изграфом, однако память, память о всех событиях, она уже неизгладима. Они — Все здешние обитатели — Усова, Новоогорёва, Успенского, Николиной горы — существовали в тени тёмного. А теперь будут жить в тени его памяти. А я больше не желаю так жить. Если поразмыслить, милая Клэр, нет более страшного места, чем наш Одинцовский уезд. Наш парадный имперский фасад. Наш рай. Топот копыт. Карета внезапно остановилась. Клэр и Юлия Борисовна увидели денщика Вальдемара. Он галопом нагнал их на своей толстой деревенской кляче, лупя пятками в усеянные репьями бока. Он натянул узду и выкрикнул. «Эх, мамзель!» «Опять этот шут!» «Чего тебе надо?» Юлия выглянула из окна. Но Вальдемар сунулся на кляче прямо к Клэр. «Эх, мамзель!» повторил он с чувством. Сам весь красноречивый укор. «Что ж вы делаете-то?» Сначала от смерти Минхерца спасли, а теперь прямо без ножа его зарезали. Он человек отчаянный, горячий. Я ж пистолет это, от греха подальше прибрал. Ох, горе злосчастье. Я бы мог сказать вам ауфидерзэйн, мамзель. Я бы мог сказать вам гудбай. Вальдемар погрозил пальцем. Я бы мог сказать вам больше, а но я не скажу, потому что русские, мамзель, мы такие. Русские не отступают и не сдаются и вы ещё плохо знаете его сиятельство. Вы его совсем не знаете, мамзель. Чтобы он так просто вас, свою любовь, мог отпустить. Вот, извольте принять». Он протянул Клэр в окно кареты записку. «Ответ Минхерц сам потом с вас требует лично. При следующем вашем свидании!» — крикнул он и поскакал, сломя голову назад. А Клэр развернула записку. «Я не осмеливаюсь назвать вас из глубины моего далёка», писал Евграф Комаровский. «Моё сердце полно вами, но уста молчат. Моя жизнь принадлежит вам без остатка. Моё счастье, моя муза навсегда приняли ваш облик. Даю вам слово, мы с вами ещё встретимся, и это произойдёт очень скоро, потому что там, где вы, там должен быть и я». Сноска. Отрывок из письма, найденного спрятанным за обложкой русского дневника Клэр Клермонт его первым издателем.